Запрыгнув на крышу вслед за Минору, Майюми остановилась. Минору стоял на противоположном краю. Небо было покрыто густыми облаками, луны и звёзд было не видно. С этой высоты было видно, как облака над центром города светятся тусклым светом, отражая от себя искусственное освещение поверхности Земли. В этом слабом свете промелькнула фигура Минору, видимая со спины. Минору стоял к Майюми спиной. И он не обернулся, даже когда она проявила псионовый активность, чтобы атаковать. «Минору, кон, не двигайся!» я не сделаю ничего плохого, если ты не будешь дальше сопротивляться. Я выслушаю всё, что ты расскажешь. Минуру никак не среагировал на слова обратившиеся к ним Маоми. Даже с явными признаками нацелены на него атаки, он не проявлял никакой защитной активности. Маюи колебалась, она не могла решиться напасть на беззащитного противника, но и упустить его здесь она тоже не могла. Минуру превратился в паразита. Она не могла подтвердить это своими глазами, однако она не думала, что тация будет варть про такие вещи. Её кахай не может быть таким гнусным лжецом. А паразит не был таким существом, которое можно оставить без внимания. Минору-кун, положи кат на пол и подними руки. Чтобы подтолкнуть саму себя к принятию решения, Майюми призвала Минору сдаться. Впервые на крыше Минору отреагировал. Он лишь оглянулся назад, в сторону Майюми, на его лице, повёрнутом в профиль, всплыла таинственная, злобная и далёкая человеческая улыбка. Нет, даже не просто далёкая человеческой, а нечеловеческая. Майюми не считала сомнительным рассказ о том, что Минора превратился в паразита. Но в этот момент она окончательно убедилась в том, что Минора стал нечеловеческим существом. Майюми сформировала последовательность магии своей излюбленной магии «Волшебный стрелок». Она больше не колебалась. Из 12 орудий, расположенных в окружающих Минору местах, выстрелили пули из сухого льда. Замороженные пули пронзили плечи, грудь, живот, спину, бёдра. Точнее, прошли насквозь. Иллюзия — это и есть парад. Магия семьи Куда — парад, которая мешает вражескому прицеливанию, создавая иллюзию, охватывающую даже информационные измерения. Когда Майоми решила участвовать в этой операции, она узнала от своего отца Коити о существовании этой магии. Как ей рассказывали, на вид он совершенно ничем не отличался от реального. Одновременно с использованием волшебного стрелка Майоми видела Минору сразу с шести разных направлений. Однако даже с полученной с разных углов зрительной информацией, она не почувствовала ничего странного. «И что делать, если не смогу найти настоящее тело?» Магия, на которой специализируется Майоми, — это дальняя точная стрельба. Без знания местоположения цели, это её особая способность бесполезна. Однако она была одним из лучших в мире пользователей магии дальней точной стрельбы, и одновременно с этим была старшей дочерью Семиса и Гуса. Симьюса Саигуса также называли Всемогущие, и она, возможно, была самым сильным волшебником среди них. Она владела не только точечными атаками. Парад — это магия, уводящая в сторону атаки противника, помещая рядом с собой иллюзию. Такое описание парада слышала Майоми. В таком случае, настоящее тело Минору Куна должно быть где-то на крыше. Майоми построила новую последовательность магии. Это была Сухая Буря, магия, поливающая поверхность дождём пули сухого льда. На высоте трёх метров над поверхностью крыши сформировалось облако углекислого газа, из которого посыпались камешки температурой минус градусов по Цельсию. Этот дождь захватил примерно две трети площади крыши, однако не было никаких признаков того, что эта атака нанесла урон Минору. Однако мое это не смутило. заградительный огонь сухой бури был для неё лишь подготовкой к следующему действию, ведущему к победе. Майоми сформировало сдерживающую газ Она препятствовала вхождению и выхождению только газов. Весь сухой лёд, находящийся внутри неё, одновременно сублимировался. Масса воздуха с очень высокой концентрацией углекислого газа и температурой в минус несколько десятков градусов Цельсия накрыла половину крыши. Майами начала сжимать клетку, постепенно выпуская из неё все газы, кроме углекислого, и одновременно с этим направила внутрь неё свои максимально обострённые чувства. Если минор находится внутри, он должен применить какую-нибудь магическую защиту. Хотя можно было скрыть своё собственное местоположение, но нельзя скрыть признаки продолжительного применения магии. По крайней мере, так думала Майюми. Но вопреки её ожиданиям, на крыше не было признаков использования новой магии, хотя прошло уже приличное количество времени. Вместо этого признаки использования знакомой Майюми мощной магии пришли с поверхности земли. Признаки магии, активированы неподалёку от заднего входа в больницу, принадлежали магии её сестёр. Это были псионовые волны составные магии Касуми и Изуми. «Он меня обманул!» имя наконец осознал эту уловку. Целью Минору от начала и до конца было проникновение через заднюю дверь. Иллюзия минора была лишь куклой, предназначенной, чтобы увести её подальше. В эту магию иллюзии были встроены функции проецирования ложного образа, магической батареи, а также, вероятно, препятствия обнаружению магии». Эту изолирующую стену из псионовых волн не смогло преодолеть ничего, кроме интенсивных волн составной магии. Майюми оставила свой ионизирующий газ-барьер и бросилась бегом к заднему краю крыши. «Косумитян! Изумитян!» Она еле смогла подавить стремление закричать, Косуми и Изуми лежали на дороге, выглядело так, будто наихудшие ожидания стали реальностью. Однако сейчас следовало отдать приоритет поимке Минору, у неё не получится оказать им первую помощь, пока она не даст отпор Минору. Цель Минору, протянувшую руку к двери заднего входа. Используя собранную на крыше большую массу углекислого газа, Маёме сформировала пулю из сухого льда и выстрелила ими. Минору отдёрнул руку и отпрыгнул далеко назад, атака Маёме закончилась тем, что протревела лишь после образ Минору. Минору, кон, сдавайся. Минору поднял взгляд в сторону голоса Маёме, но он ничего не ответил и не показал признаков подчинения словам Маёме. На этот раз без колебаний Майими выстрелила в Минору пулями из сухого льда. «Опять?» Её пули прошли сквозь тела Минору и разбились все земли позади него. Снова парад. Майими моментально пришла к такому выводу. Майими сжала оставшуюся под её контролем массу углекислого газа, вместо того, чтобы превратить в твёрдый сухой лёд. Куб газа со сторонами 10 метров сжался до шара диаметром 1 метр. Этот шар она бросила в сторону Минору. Столкнувшись с поверхностью дороги, метровый шар растянулся в полусферу радиусом 5 метров, но не растягивался дальше. Она держала младших сестёр вне зоны поражения. Об этом она не забыла. Концентрация углекислого газа легко превысила уровень, при котором начинается интоксикация. Если обмен веществ паразита не сильно отличается от человеческого, то минора должен избегать вдыхания такого воздуха. Майомя создала медленный воздушный поток внутри этой полусферы, Он был такой слабый, что его даже лёгким ветерком не назовёшь. Направление тоже не было фиксированным. Это был слабый воздушный поток, подчиняющийся сложному набору правил, похожему на случайный порядок. В определённом месте этот поток прерывался. Высота этого места была где-то между 170 и 180 сантиметрами. Ширина примерно 50 сантиметров. Это были примерные размеры тела Минору. Майюми создала орудие волшебного стрелка внутри этого полусферического купола, и сконцентрировала огонь в направлении этого места. Появились признаки присутствия скрывающегося Минору. Под слабым светом уличного фонаря появилась фигура молодого парня. Парад был разрушен. Майюми повысила мощность и плотность обстрела. Углекислый газ для производства пуль был подготовлен в изобилии. Выпущенные пули сублимировались обратно в газ, снова становясь материалом для последующих выстрелов. Внезапно Минору поднял правую руку... Майоми подумала, что это может быть жестом капитуляции, хотя она не была уверена, что у него не возникнет шанса что-либо сделать. Но, по крайней мере, она не прервала обстрел волшебным стрелком. Поэтому контратаку Минора следовало бы рассматривать, как совершенно независище от того, дала ему Майоми шанс или не дала. Иллюзия Минора, выманивавшая Майоми, исчезла в момент применения сухой бури. В сознании Майоми не осталось ничего об исчезнувшей иллюзии, поэтому тёмную тень, возникшую на месте проецирования иллюзии, она тоже не заметила. Из тени вытянулись четыре лапы, сверху вытянулась шея сформировалась голова, а с противоположной стороны возник тонкий хвост. В конечном итоге силуэт стал напоминать тигра. В большой открывшейся пасти выросли клыки, а вместо рёва послушался раскат грома. Майами поспешно обернулась, укутанные молниями теневой зверь уже был прямо перед ней. Майами не успела ничего сделать и была повалена зверем, Зверь вонзил в Майоми свои клыки. Однако из тела Майоми не брызнула кровь. Вместо этого её тело поразил удар электрошоком, лишивший её сознания. Тело Майоми, упавшее на самый край крыши, затрясло. «Чёрт!» — вскрикнул Минору. «Майоми-сан!» Тело Майоми сорвалось с крыши и начало падать. Чтобы поймать, Минору начал строить магию контроля гравитации. Однако до того, как он успел выпустить эту магию, тело Майоми подхватил спустившийся с неба крупный человеческий силуэт. Минору совершенно не рассчитывал, что Майоми упадёт с крыши. Чтобы её спасти, он в спешке попытался выпустить магию. Но за мгновение до этого она была спасена мужчиной внушительного телосложения. Упав с неба, он в падении поймал Майоми и, управляя гравитацией и инерцией, беззвучно приземлился на дорогу. Этот человек приземлился совсем беззвучно, полностью погасив импульс падения. Однако Минору испытал слуховую галлюцинацию, как будто при этом приземлении был глухой звук удара и затряслась земля. «Дзимонзи-сан!» Это массивное тело принадлежало главе семи Дзимонзи, Дзимонзи Кацта. Держа Майюми на руках, Кацта повернулся к Минору спиной и осторожно положил мою на дорогу. Минору не атаковал Кацта со спины, точнее, просто не мог. Он был буквально напуган этой спиной, которая будто молчаливо говорила «Подожди немного!». Кацта встал и развернулся. Минора мгновенно отступил, оставив на своём месте иллюзию парада дзимонзи но как манёвр в уклонении это было бесполезно. кац выпустил прозрачную стену. Это был магический барьер размером в два татами, то есть длиной и шириной 1,8 метра, обладающую свойством не пропускать твёрдые тела. Он приближался к Минору с огромной скоростью. Минор поспешно отпрыгнул направо. Этот барьер не оказывал воздействия на отличные от твёрдых тел вещества и на энергию, но как магия, придающая пространство свойства прозрачные стены, не пропускающей твёрдые тела, Он был несовместим с иллюзией, придающей пространство свойства, противоречащей этому определению. Выпущенная Кацта стена уничтожила парад Минору, слегка задела тело самого Минору и скрылась во тьме. Минору, который едва смог увернуться от атаки Кацта, упав на дорогу, моментально вскочил и начал строить следующую магию. Это было обманывающее чувство направления магия Кемонтонка, недавно выученное им после копания в знаниях Джоу Гунзиня. Одновременно с этим он побежал налево. Если бы Кимон Тонко был успешным, то Кацто должен был увидеть, что он убегает в противоположном направлении. Но его побег был остановлен всего за два шага, на его пути возвышался противообъектный барьер. «Кимон Тонко не сработал?» Минор на мгновение задумался и быстро осознал свою ошибку. Магический барьер Кацто был построен в круглой форме диаметром 4 метра и высотой 2 метра. Эта стена окружала его со всех сторон. Кимон Тонко, заставляющий ошибаться с выбором направления, был бесполезен». Сверху тоже была стена, и она приближалась, это выглядело как цилиндрическая клетка, накрытая крышкой, и этот своеобразный круглый потолок падал вниз. Этому магическому барьеру, пытающемуся раздавить всё под собой, Минору сопротивлялся таким же противообъектным щитом. Он вложил все свои силы в круглый щит диаметром 50 сантиметров, чтобы сдержать им круглый барьер диаметром 4 метра. Барьер Минору и барьер Катста разрушились одновременно – Минора моментально активировал магию прыжка и сбежал из этой клетки. Одновременно с приземлением Минора опустился на одно колено. Он смог соперничать с барьерной магией сильнейшего волшебника Семидзимонзи, которая также была известна как Железная Стена. Сконцентрировав свою силу в ограниченной области, Минору едва смог компенсировать силу Кацта, которая была растянута на большую ширину. Такое соревнование сил сильно измотало Минору. Но Минору не мог себе позволить отдыхать и ждать восстановления сил, кац не был настолько добрым человеком, чтобы позволить Минору отдохнуть. До того, как пришла преследующая его атака, Минора выпустил контратакующую магию. Небесный гром. Это заклинание противопехотной магии, обладающее высокой поражающей силой, которая является магией системы освобождения, в которой он был очень хорош. Но для Минора, сейчас находящегося в состоянии истощения, это не было магией, которую он может легко применить, однако непродуманные атаки на кац не подействуют. Масса молекул воздуха превратилась в плазму, и из неё на Кацто дождём посыпались электроны. Однако они не достигли Кацто. Масса катионов, упавшая с небольшим опозданием, также была полностью заблокирована магическим барьером. Это было в пределах ожидания Минору. Минору с самого начала не думал, что сможет нанести урон Кацто небесным громам. Его целью было временно прекратить атаки Кацто и самому перейти в наступление. «А как тебе это?» Минору достал из кармана чёрную глянцевую блестящую карту, табличку контроля и направил её на Кацта. Из этой таблички выскочил полностью чёрный четырёхлапый зверь и бросился на Кацта. Это была атакующая магия Джоу Гонзиня «Теневой зверь», переделанная из западной древней магии «Адская гончия». Если классифицировать её с точки зрения современной магической науки... это была разновидность внешней системной магии, которая выполняла физическую атаку, создавая иллюзию, будто атака была сделана клыками или когтями. Это внешняя системная магия, которая обращает вспять причинность с астральной стороны. От этого нельзя защититься противообъектным щитом. Чёрное сформированное тело приближалось к Ацта. Однако Чёрный, как смольтинь его и зверь, не добежал до Ацта, а ещё столкнувшись его магическим барьером. В магических барьерах Семидзимонзи... «В самом её определении цели защиты есть функция поддерживания других свойств пространства в их исходном состоянии?» Минору не был в смятении от такого результата. Он спокойно проанализировал магию Катста из произошедшего прямо у него на глазах явления. Фаланга, барьерная магия Семидзимонзи — для Минору проблемой сейчас была не сама защитная способность барьера, а свойство зоны подавления магии, которыми он обладал. Это магия по области, не позволяющая никакие изменения явлений в окружающем пространстве, за исключением самой функции блокировки, заданной пользователям. Иллюзии, сформированные объекты проецируются в пространство, и если они не превысят мощность фаланги, то и силу Кацта, то они сотрутся его барьер. Присвоив мастерство Джоу Гунзине, ассимилировавшись с паразитом, Минора повысил свою скорость, но его мощь изменилась. Хотя Минору имел силу вмешательства в явления, значительно превосходящую таковую у большинства волшебников, но, к сожалению, его мощности не хватало, чтобы грубой силой пробить барьер кадста. Минору рассредоточил свои копии и спрятался между ними. Для экономии магических ресурсов он создал не парад, простые ложные образы. Затем, когда взгляд Кацта был дезориентирован, он выпустил несколько магий одну за другой. Искра, небесный гром, плазменная пуля, коленки горячего ветра. и после уже привычных для него заклинаний «Азотный шторм. Сухая буря». С целью застать врасплох Кацта, он продолжил атаку разнообразными заклинаниями из арсенала «Сестёр Саегуса». Однако Кацта блокировал всё это. И затем, поймав небольшую паузу между приходящими атаками, он выстрелил атакующей версии «Фаланги». Но это была не версия, сосредотачивающая несколько слоёв вместе, а версия, стреляющая дробью в сторону сразу всех рассредоточенных иллюзий. Одна из них ударила настоящего Минору. Атакующая версия «Фаланги» — это магия, которая из серии наносимых один за другим последовательных ударов барьерами, не пропускающими твёрдые тела, пробивает защиту противника и сокрушает его самого. Но если это только один слой, то это не особо отличается от обычной системной магии веса. Минору блокировал барьер Кадста своим противообъектным барьером. Это блокирование сообщило Кацта его местоположение. На него полетела полноценная атакующая версия фаланги «Кимон тонко здесь уже не поможет». Минору отменил щит и одновременно с этим активировал магию ускорения. Удар барьера Нкацта отбросил тело Минору. Минор едва смог удержаться в сознании, которое должно было быть потеряно от сильной боли, изменил направление полёта на подъём и усилил импульс движения. Страдая от тяжёлых травм внутренних органов и переломов нескольких ребер, он также наложил на себя магию антигравитации. Тело быстро поднялось во тьму ночи. Весь израненный и помятый, он прорвался через слой низковисящих облаков и полетел прочь.